Глава 10. Вот уже несколько дней подряд я ощущал присутствие неизвестного наблюдателя, который следовал в изрядном удалении от каравана и только иногда приближался, чтобы более детально нас изучить. Взгляд наблюдателя не нес какой-либо опасности. Я не чувствовал его злости, ненависти, агрессии или любопытства. На меня смотрел профессионал, не допускающий даже тени посторонних эмоций, которые смогли бы его выдать. Просто чистый изучающий взгляд. Профессионализм высшей пробы. Любой разумный, даже самый обычный человек без грамма каких-либо способностей вполне может ощутить взгляд смотрящего на него, особенно если этот взгляд полон злости, ярости или других негативных эмоций. Немало истории об этом на Земле, Немало я слышал о подобном и здесь. И вот этот высокий профессионализм неизвестного очень меня волновал и удивлял. Подобного мастерства не так легко достичь, ведь даже я со своей гипертрофированной чувствительностью долгое время ничего не ощущал. По моим предположениям, слежка, скорее всего, началась сразу после выдвижения каравана из Араркогорда, или чуть погодя, когда наблюдатель довольно быстро мог нас догнать. Но к моему стыду я тогда ничего не чувствовал. Меня больше интересовали молодые магини, чем обстановка вокруг каравана. Поэтому то, что за нами следят, я понял далеко не сразу. По правде говоря, еще долго прислушивался к себе, стараясь поточнее определить, что же меня так тревожит. Через несколько дней я понял, для чего нужен именно такой профессиональный наблюдатель. Потому что духи — это необычные крупные звери, умеющие пользоваться магией. Это неизвестные существа со своим миром и способностями. И я уверен, о многих их способностях орки даже не подозревают. Если короче, то духи тоже стали ощущать удаленное присутствие неизвестного наблюдателя. Духи, в отличие от меня, не таились и проинформировали о происходящем своих всадников, после чего о шпионе заговорили все. Ильяс, начальник охраны каравана, с которым у нас сложились нейтральные отношения, меня почему-то не особо ценил. Он собрал наиболее авторитетных воинов каравана. «Конечно же, ваш покорный слуга там присутствовал, пришел вместе с Бару и Укром, и выгонять меня не стали». «Ни для кого не секрет», — хмуро начал мужчина, «что за нами некоторое время следует неизвестный. Увидев молчаливые сухие кивки, он продолжил. «Кто это, какие цели преследуют и каких опасностей нам ожидать, непонятно. Поэтому необходим отряд, который сумеет задержать преследователя». «Я беру его на себя», — сказал Баруй Укр. «Прихвачу с собой несколько своих парней». «Буду ждать вашего возвращения», — согласился командир, и собрание как-то само собой закончилось. Пока Баруи Укр распределял подчиненных и решал, кого взять с собой, я успел подслушать разговоры в караване. К сожалению, все говорили только о шпионе. Даже купцы, которые обычно радовали меня интересными беседами на темы «Кто есть кто в вольных баронствах», Актуальные товары в баронствах, перспективы развития того или иного бизнеса в разных районах страны. Сейчас говорили только о шпионе. Короче, слушал бы и слушал, мотал бы и мотал на ус, но, к сожалению, слушать было нечего. Никаких погонь в степи мы устраивать, конечно, не собирались, просто замедлили ход, а потом и вовсе остановились. К этому времени наблюдатель оказался относительно недалеко от нас. Я почувствовал, как он мазнул взглядом и стал обходить нас по полукругу. К моему большому удивлению, никаких проявлений шпиона в материальном мире я не наблюдал. Ни шороха, ни запаха, ничего. Я ощущал, что он рядом, но все чувства, кроме интуиции, молчали. Неужели очередной подарок краснокожих орков? Наблюдатель не стал подходить к нам ближе, решил обойти в отдалении по полукругу. И в этот момент Бару и Укр дал команду к сближению. Действовали мы очень быстро и слаженно. К тому же духи ощущали присутствие наблюдателя и сами мчались к нему. Нам удалось его окружить, и я понял, почему мои чувства так беспардонно лгали. К радости моей паранойи наблюдателем оказалась не дочь или иная родственница верховного вождя, а всего лишь змейка, свободный дух с горящими глазами, передвигающийся по степи в полуматериальном состоянии. Но только дурак может поверить, что свободный дух может так умело и грамотно следить за кем-либо. Поняв, что уйти не удастся, змейка яростно зашипела и бросилась на первого попавшегося воина, после чего подставилась под удар и была развоплощена. «И что это вообще было? Это наш наблюдатель? Может, настоящий шпион подставил змейку, а сам по-быстрому сбежал?» «А это так», — согласился я с орком, поразившись, что такая простая мысль не пришла мне в голову. Однако все чувства, в том числе и шестое, ничего подозрительного и странного не обнаруживали. Хотя орки все же промчались по округе, пытаясь высмотреть противника. Никого не найдя, воины вернулись к Бару и Укру, оставшемуся на месте разоплощения змеи, и с интересом рассматривающего изрисованные рунами и печатями Сек. «Ты когда-нибудь видел что-то подобное?» — спросил я у воина. «Нет», — покачал он головой. «Это нечто новое». Нужно обязательно показать этот камень у лук причем в срочном порядке. Орг задумался. Ну и распылять силы отправлять кого-либо в Раркагорд совсем не вариант. «И что будешь делать?» — поинтересовался я. Вопрос меня заинтересовал в первую очередь потому, что конечная цель нашего путешествия была уже довольно близка. А весь смысл поездки Баро и Укра и его отряда заключался в расчете со мной согласно нашему договору с Серыми Орлами. «Приезжаем в баронство и сразу же идем в банк», — посмотрев мне в глаза, ответил Орк. «После расчета с тобой возвращаемся назад. Я чувствую, что этот камень очень важный и необычный». «Тревожные сведения мы раздобыли», — задумчиво произнес опытный воин средних лет, посмотрев на бару и укра. «Но почему?» — удивился один из молодых воинов. «Это всего лишь свободный дух. Что тут необычного?» «Ничему тебя жизнь не учит, тир-укр». Глубокомысленно покачал головой другой воин. «Всегда думай головой, прежде чем задать вопрос». «Или молчи», — добавил я. «Тогда, может, и за умного сойдешь». «Ха-ха!» — посмеялись Орки над немудренной шуткой. «Точно! Лучше промолчать, чем говорить такую чушь». «Да почему чушь?» — Терукор насупился. «Простой вопрос». «Вот ты нам расскажи», — спросил один из ветеранов. «А что делают свободные духи?» «И почему их называют свободными?» Но Все так же насупившись, пробормотал парень под пристальными взглядами воинов. Из молодежи в нашем небольшом отряде он, кстати, был один, если не считать меня. «Они появляются из астральных арок и живут в нашем мире. Сильные духи нападают на орков и других духов, слабые прячутся...» «В общем, ты прав», — согласился ветеран. «Тогда подумай и объясни прежде всего себе, а в чем заключалась цель духа?» «Он же следил за нами. Это довольно опасно, ведь у нас большой караван и много своих духов». «Его могли обнаружить. В чем тогда смысл слежки? Это действительно опасно для такого слабого духа и противоречит алгоритму его выживания». «Ничего себе, завернул!» — удивился я, во все глаза глядя на представителя серых орлов. «И не думал, что орки могут мыслить такими категориями. Они по большей части кажутся простыми ребятами». не склонными к разумным изречениям. А тут такое. Все-таки великая степь со своими родами — большая загадка. Но не следил же он за нами, чтобы передать эту информацию другим свободным духам, которые решили организовать засаду. Язвительно произнес молодой воин. Орки пораженно замолчали. Я всего лишь хотел сказать, что дух не был свободным и шпионил для кого-то. Но и твое предположение вполне оправдано. Вот! — наставительно поднял палец вверх другой ветеран. «Когда ты захочешь, все у тебя получается». «Страшно представить», — произнес третий. «Что за силы решили на нас напасть? Караван большой, есть и всадники, и простые воины, и маги. Это грозная сила». «Надеюсь, это будут не те силы, что недавно напали на столицу», — заметил второй. «Да не хотелось бы. Возвращаемся к каравану», — дал команду в Бару и Укр, а затем продолжил. «Неизвестно, как события будут развиваться дальше, но одно я знаю точно. В любом случае нужно готовиться к бою». Мы помчались за виднеющимися вдали повозками. Орки обменивались короткими сухими фразами, обсуждая случившееся. Молчал только я. И лишь потому, что в момент уничтожения духа уловил привкус силы, присущей краснокожим моркам. Об этом следовало хорошенько поразмыслить.